Глава 17. Сортир или где-то попахивает. Когда на утро парни начали скатываться с коек, Дэлда Джон объявил о возвращении Буффало Билла. Юный Брэквилл опять вышел к королю, разодетый как нечто среднее между Техасским ковбоем и Денверским сутенером. Он пытался освоить лосо снова и снова нетерпеливо бросая петлю в направлении столбика ограды. Будь этот столбик быком, волноваться бы ему не пришлось. Петли Бреквелла падали в пыль, даже в лучшем случае не долетая футов шесть, вялые и жалкие. С тем же успехом можно швырять дохлых змей вместо доброй пеньки. Парни гурьбой двинулись к двери, чтобы посмотреть. Но один из них не стал останавливаться, а пошел дальше в король. Это, конечно, был мой братец. Как не подмывало остальных осиногнездовцев поглумиться над беднягой Брэквиллом, они решили остаться в бараке. Дело в том, что паук вернулся. Его банда заезжала на ранчо накануне вечером, когда мы уже укладывались. Но старый отбросил осторожность, и я, после минутного замешательства, Решился пойти за ним. «Ты что еще задумал?» спросил я, поравнявшись с братом. «Если нас увидят...» Просто невинный разговор с мистером Брэквиллом бросил старый, не замедляя шага. «Всякому ясно, что парень заинтересовался нашим ремеслом. Уверен, что он будет весьма признателен за несколько советов, не вычитанных в грошовом романе». «Ну...» — А я был бы весьма признателен, если бы ты перестал нарываться на пулю за нас обоих. — Я не нарываюсь на пулю, я пытаюсь разоблачить убийцу. — Разоблачить убийцу? — Боже, Густав, ты сам-то себя слышишь? — Это ты живешь в грошовом романе. Мои слова все же заставили братца остановиться. — Я знаю, что это не роман. Все по-настоящему. И человек по-настоящему умер а единственный способ выяснить причины его смерти — подобраться к тем, кто в замке. «Да они-то, черт подери здесь, каким боком!» Брат прищурился на меня, будто пытаясь понять, как столь легкий сосуд, моя голова, не слетает с плеч при малейшем порыве ветра. «Неужели мистер Холмс ничему тебя не научил? Это же элементарно, если чуть призадуматься!» Старый подождал несколько секунд, «Давая возможность поразмыслить, но я так и не понял, к чему он клонит». Когда нагрянул герцог, они с Макферсоном сделали вид, что это неожиданная проверка, — наконец заговорил Густав. Но Перкинс знал, что господа приезжают. Знал за несколько месяцев. Думаешь, почему потрачено столько времени на приведение ранчо в порядок? «Зачем, по-твоему, нас вообще наняли?» только чтобы произвести впечатление напайщиков. И Ули тоже должен был об этом знать. Неужели ты не заметил, что он помылся, побрился и напялил новую одежду еще до приезда герцога? Если поразмыслить, разве не странное совпадение, что Перкинс погиб именно тогда? Всего за несколько дней до того, как заявился герцог со своей свитой. В рассуждениях старого был смысл. Однако они привели меня в еще большее замешательство. Ответ Густова вызывал не меньше дюжины вопросов, которые мне хотелось задать. Но не успел я открыть рот, как брат снова зашагал вперед. — Так вы его не зарканите! крикнул он Бреквиллу. — Столбы они такие! Хе -хе, увертливые! Проще застрелить сукину сына! Бреквилл повернулся и смущенно улыбнулся Густаву. Путешествие по западу, молодой англичанин приобрел легкий загар, но сейчас это было незаметно. Юнец был бел, как простыни, на которых спали обитатели замка, а под глазами у него набрякли такие мешки, что хоть насыпай в них овса и вешай на морду лошади. «Пожалуй, вы правы», — медленно и неуверенно проговорил он. «Мне определенно не везет с Арканом. Что ж...» «Может, мы с братом принесем вам удачу? Если хотите, покажем, как заставить лассо танцевать!» Брэквил кивнул, но тут же сморщился, и стало понятно, от чего он страдает. Немецкие фермеры в штате Канзас называют такое состояние «катциньянер», а для нас с вами это просто похмелье. «Начнем!» — предложил старый, протягивая руку, и Бреквилл отдал ему веревку. «Первым делом...» Чтобы бросить лассо, надо раскрутить петлю вот так. Следующие пять минут прошли в разговорах о веревках. Негромким голосом, чтобы пощадить нежные уши бедняги Брэквилла. Говорил в основном Густов. Меня же он заставил крутить и кидать веревку, а сам стоял в стороне и объяснял, что я делаю правильно и где, по его мнению, ошибаюсь. Брэквилл оказался способным учеником. Когда ему дали попробовать снова, получилось уже намного лучше хоть он и промахнулся мимо столба фута натри неплохо теперь когда вы знаете как говорится с какого конца браться за дело остается только упражняться сказал старый конечно заарканить бычка с лошади на полном скаку это совсем другой коленкор и подушечки на которых вы с эдвардсом сидите никуда не годятся они же совсем не держат Удивительно, что вы вообще можете стоять на ногах после скачки на юг по камням и оврагам. О, там не так уж плохо. В основном мы ехали по траве, разве что иногда холмы попадались. Тонкие бледные губы Бреквилла сложились в неуверенную улыбку. Держу пари. Мне было удобнее в седле, чем в старине Дикки и бедной Кларе в тряской повозке. — Не уверен, что мистер Эдвард с вами согласится, — хмыкнул Густав. «Сдается мне, он еще долго не сядет в седло. Надеюсь, вы не собираетесь никуда ехать сегодня?» «О, нет! Мы уже увидели, что хотя. Улыбка Брэквелла застыла. «Сегодня у нас другие дела». «Не сомневаюсь, мистер Эдвардс будет рад это слышать». Густав сделал вид, что не заметил изменившегося тона Бреквелла. «Ну, а теперь давайте еще разок попробуем заарканить этот столб, а?» Только теперь изберем другую тактику. Чтобы бросать лосо как ковбой, нужно двигаться как ковбой. Расслабьтесь. Опустите немного плечи, чуть согните колени. И не швыряйте веревку, это же не гарпун. Это славная, гибкая веревка. Вот, и вы должны быть ей подстать. Кидайте плавно и точно. Пытаясь выполнить указание старого, Брэквилс сутулился и согнулся так что стал походить на сгорбленную девяностолетнюю скво. «Труднее, чем кажется, а?» — заметил я. Паренек кивнул. «Меня воспитывали совсем по-другому. Учили ходить, вытянувшись, как чертов, тотемный столб?» — спросил мой брат. «О, именно так. Даже когда когда человек не очень хорошо себя чувствует. У нас на родине такое называют порода». Густав скривился, как ребенок которому подсунули прокисшее молоко. «Порода — это для скота. Человек сам выбирает себе путь». Брэквилл вытаращился на моего брата. Он, очевидно, не ожидал, что простой ковбой пустится в философствование. «Да, понимаю. О чем вы?» — протянул он. «Ну еще бы!» Старый взял руки брэквела снизу и приподнял, чтобы тот немного выпрямился. Я предложил вам расслабиться, а не скукожиться, как тряпичная кукла. Вы слишком усердствуете. Поза должна быть естественной. Бреквилл поднял бровь при словах «расслабиться» и «естественный». Было ясно, что в его кругу стремление к таким вещам никогда не поощрялось. Но он все же постарался, и скоро броски стали еще точнее. Бычка он, конечно, не заарканил бы, но пареньку все же удалось накинуть петлю на столбик ограды. Старый поздравлял своего ученика, хлопая его по спине, когда утренний воздух разорвал леденящий кровь вопль. Это не был крик боли или ужаса, скорее дикий визгливый вой. Затем раздался еще один вопль и еще, и к тому времени, когда их эхо затихло вдали, стало ясно, откуда они доносятся от сортира. Мы с Густовым рванули к сортиру, а мучаемый к юный джентльмен бросился следом за нами со всей возможной резвостью. Добежав до отхожего места, мы обнаружили, что всегда, пожалуйста, Маккой заглядывает внутрь через отдушину в двери, а за ним стоит глазастик Смит, давясь от смеха. «Моя тебя видеть бледнолицей!» — крикнул всегда, пожалуйста. «Моя ломать дверь! Скальп хорошо снимать!» При нашем появлении глазастик поперхнулся смехом, а Маккой обернулся и тоже увидел нас. «О!» — сказал он. «Доброе утро, ваше высочество!» Но Брэквилл не успел ответить, потому что сзади нас послышался другой громкий голос. «Что здесь такое, черт возьми?» Голос принадлежал Ули. «Подойдя...» Он мельком кивнул Бреквиллу, но сразу же перевел взгляд на Маккоя и Смита. «Ну, говорите!» «Просто маленькая шутка, босс», — промемлил Глазастик. «Что еще за шутка?» «Я хотел в сортир пойти, а там уже кто-то сидит», — начал объяснять Глазастик с нервной усмешкой, такой же косой, как и его глаза. «А тут всегда, пожалуйста, мимо шел, и... Ну, мы подумали, может, там...» Какая большая шишка из замка, вот и решили немного повеселиться. Мы же не хотели ничего плохого. Улли покачал головой и ряфнул. «Работать идите!» Лишь присутствие молодого Брэквелла избавило нас от потока отборной брани. Явно довольный, что избежал выволочки, по крайней мере, пока, Глазастик бросился на утек, продолжая на бегу бормотать извинения. «Всегда, пожалуйста, пошел следом», Слишком упрямый и уверенный в себе, чтобы извиняться, однако и он избегал встречаться с ули взглядом. К вам тоже относится! Макферсон повернулся к нам со старым. Займитесь чем-нибудь полезным! Спорить с ним у меня не было ни малейшего желания. Хотелось поскорее забросить в глотку завтрак, и я собирался отправиться на кухню, пусть и захваченную до сих пор Дылдой Джоном. Но мой брат так неподвижно застыл на месте, что и мои сапоги словно вросли в землю. «Какого черта вы ждете?» Голос Улли повышался с каждым словом, словно кто-то вел пальцем по клавишам церковного органа. «Беспокоюсь о том, кто там внутри», — сказал Густав. «Он до сих пор так и не пикнул». «Да что за бред!» — гаркнул Улли, который уже начинал терять терпение, невзирая на присутствие Брэквилла. Сами знаете, какой тут засов. Внутри, скорее всего, и нет никого. — Есть, — возразил всегда-пожалуйста, который не успел еще отойти достаточно далеко. Через отдушину проникает свет, и видно, что там кто-то сидит. — Ну вот, — сказал мой брат Макферсону. — Говорю вам, я за него беспокоюсь. Боевой клич Маккоя мог напугать беднягу до усрачки. — Лучше места и не найдешь, — вставил всегда-пожалуйста. — Заткнись! отрезал Улли, не сводя глаз с моего брата. Густав словно ничего не заметил. Он отошел к сортиру и, привстав на цыпочки, заглянул в отдушину в виде полумесяца, выпиленную в двери. — Ага, во, вижу кого-то, хоть и нечетко, — сказал он. — Это вы, мистер Эдвардс? — Никаких индейцев тут нет. Ковбои дурака валяют. Может, выйдете наружу? Он подождал ответа. Но из-за двери доносилось лишь ровное жужжание. «Мух там полно», — пояснил Густав и втянул в себя воздух. «Да и запашок тот еще». «А чего ты хотел?» — вскричал приказчик, вскидывая руки. «Это же гребаный сортир!» Ули был не из тех, кто впадает в раздражение, когда достаточно холодной снисходительности. И теперь его вспышка казалась вымученной, почти отчаянной. Та же мысль, должно быть, посетила и моего брата. Потому что, не обращая внимания на все более раздувающегося Макферсона, он наклонился и, зачерпнув пригоршню земли и гравия, выбрал маленький камешек, а затем выпрямился и молниеносным движением швырнул его в полумесяц. Снаряд наверняка попал в цель, потому что щелчка о дерево не послышалось. Старый снова привстал на носках И еще раз заглянул внутрь. «Этот парень там, внутри, вовсе не напуган, а, братишка?» Я почувствовал подступающую тошноту еще до того, как Густав ответил. "Нечеточки", подтвердил старый. «Он мертв».